Гениальный план артиста. Мать и детей изловили и вышвырнули за ворота КПП станции. Мать сошла данный исход достаточно благополучным, полагая, что могло бы быть намного хуже. И об этом намного хуже, она теперь старалась даже не думать. Она и её дети живы и на свободе. И главное, они вместе. Их не разлучили. Да, обошлись грубо, причинили боль и моральные страдания, оно Рии вообще повредили спинку. Малыш долго плакал, ныл, но уже почти полностью успокоился и даже начал принимать участие в играх сестёр и брата. Сплетница и Лежебока сами прибежали к КПП и позволили Замшелову и Кухарику выгнать их за проходную. Лежебоки недостаточно резвые, и зрядно досталось от Замшелова, не преминувшего воспользоваться ситуацией и грубо распустить ноги. Понул несчастную собаку дважды, а при этом ещё и обругал её последними словами. Злой и низкий человек, не чувствующий чужой боли и равнодушный к страданиям ближнего своего. Ну да, тольются кошки мышки на слёзы. Фашист, предвидевший последствия встречи с ловцами проникших на охраняемую территорию собак, проявил максимум осторожности. После того, как турист с головой нырнул в мутную подзаборную воду, Он некоторое время посидел, прислушиваясь к звукам, происходившим за водно-бетонной преградой событий, а затем отправился прогуляться по территории станции, попутно шевеля мозгами. И не напрасно. Не зря он прогулялся и поразмышлял. Появилась неплохая мысль, созрел отличный планчик, удачное осуществление которого могло принести определенные дивиденды. Вот только каким количеством времени он располагает? Попробовать посчитать можно, однако высчитать вряд ли получится. Поэтому не стоит и пытаться, пожалуй. Следует самым прямым и непосредственным образом приступить к делу ни минуты не медля, так как сделать предстоит немало. А если учесть, что и опытом необходимым он не располагает, то ни медля, ни секунды, ни мгновения даже. Спецназ, несомненно, справился бы быстрее с его-то квалификацией. Но спецназ же глупый, глупый и самоуверенный, рычать, командовать, брать на горло, но это он мостак, а в нужный момент родить гениальную мысль, выудить её из массы пустых, никчёмных и отвлекающих, а потом с артистическим изяществом превратить её в жизнь. Фашист вспомнил свой сегодняшний артистический успех. Пережитый им на невид драматического искусства, и невольно улыбнулся. Артистическое изящество, артистический успех, может и в нём течёт, голубая кровь аристократа, а что? Он вполне может быть незаконнорождённым, таких случаев сколько угодно. А имя взять и поменять. Артист, например. Почему нет? Неплохо звучит. Чёрт, он опять теряет время. Приступить немедленно. Главное, он знает, с чего начать и с какого места, с того самого, где в последний раз таракан был замечен. Фашист вернулся к месту подкопа и внимательно осмотрелся. Осматриваясь, он уронил взгляд на попрежнему мутную воду у забора, там, где исчезли под водой сначала таракан, а потом турист, и громко расхохотался, представив, в каком виде тот и другой явились в зазаборное пространство. Мрящики, да. Ну вот опять отвлёкся. В этот миг новая мысль сверкнула в сознании Карамба. Тысяча чертей, ну конечно. Да. Таракан вернулся к месту подкопа и обнаружил, что он залит водой и затоплен. Что он после этого предпринял? Хоп и нырнул. Без сомнения нет. Пашис даже вспотел при этой мысли. Что сделал бы нормальный пёс, пребывающий в полной памяти и сознании, как пишут в завещаниях? А люди ведь Недалеко ушли от собак по части умственного развития. Он бросился бы искать другое место преодоления преграды, а уж потом, ну, в случае удачи. И фашист, не теряя более ни секунды, принялся обнюхивать землю.